Глава двадцать третья. Вообще, на сегодня у моих знакомых спортсменок была назначена регата в Севастополе, на которую они меня пригласили, но в дело вмешался случай, и регату перенесли. И я даже не предполагал, что такое возможно. Думал, что этим страдает только Российская Федерация, но никак не Советский Союз. В массовом сознании моих бывших современников он был вечно застегнутым на все пуговицы, но нет, анекдотичные случаи и здесь случались. В общем, регату перенесли на послезавтра. А всему виной главком советским ВМФ адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков. Он должен был открывать регату. Но, как сказали мне девочки, за день до этого вместе с командованием Черноморского флота куда-то отправился на крейсере «Ленинград». Не удивлюсь, если обладатели больших звезд на погонах решили порыбачить в нейтральных водах. Почему нет? В результате у девочек образовалось окно, которое они решили провести с пользой, поплавать и позагорать. Я, конечно же, к ним присоединился». Чем хорош Крым, во всяком случае, летом 1972 года, так это тем, что диких пляжей тут ну просто выше крыши. Если есть желание и возможность, то совершенно не обязательно изображать из себя бычка в томатном соусе и тереться локтями на городских пляжах. А уж если у тебя под рукой целая яхта, то ты практически король мира». «Именно это я и думал, когда встретился с девочками их сменками, и мы договорились найти какой-нибудь уединенный пляж и провести на нем целый день. С девочек транспорты они сами. Не в том смысле, что у меня были на них какие-то планы горизонтального характера, хотя я бы и не отказался. Скорее, это вопрос эстетики. Спортсменки-комсомолки были чудо как хороши». Но с меня напитки, и легкая закуска и прочие несильно обременительные вещи, призванные обеспечить хороший отдых. Одной из таких вещей стала Мухина гордость. Катушечный транзисторный магнитофон «Волна-302» — новинка Симферопольского завода, увидевшая свет в этом 1972 году. Незадачливый поэт-картежник купил его прямо перед тем, как проиграться в пух и прах, и чуть было не отнес эту классную штуку в комиссионку. Но тут появился я, и Мухе не понадобилось распродавать имущество. На радостях, что все обошлось, он мне отдал его в длительное пользование, и сейчас эта новинка как раз и пригодилась. Кроме магнитофона, я позаботился о том, чтобы были напитки. Газировка, минералка, парочка бутылок вина и пива были холодными. И на самом деле это было даже сложнее, чем раздобыть хорошую музыку. «Купить-то напитки не проблема», Они во время тотального дефицита не были чем-то недоступным. Но вот как сохранить их холодными? Да, в продаже есть экзотика типа автомобильных холодильников или сумок термостатов. Но вот беда, это очень и очень дефицитный товар, который не купишь в ближайшем универмаге просто так. Туристы со стажем для этих целей используют самодельные термостаты из пенопласта. У меня такое в Москве тоже есть. Стоит себе пылиться на балконе. Я как-то не особо был ходоком на природу. Здесь же и такого варианта не было. Ответом стали два больших эмалированных ведра с крышками, которые я позаимствовал у моей квартирной хозяйки Валентины Алексеевны. Она после моих медицинских советов то ли сильно меня боялась, то ли наоборот зауважала до последней стадии. Так что зачем мне эта посуда, спрашивать не стала. И зря. Я заготовил целую проникновенную историю про научный эксперимент с пиявками и конечностями из местного анатомического театра. Жалко, что не пригодится, хотя, кто знает, может, еще использую. Со своей ношей я с утра зашел в ближайший гастроном, где мне за сущие копейки отсыпали два ведра чистейшего льда. Потом я купил все необходимое и, как в вьючный верблюд, направился на пирс, где меня уже ждали девушки вместе со своей яхтой. «Судя по всему, день будет удачным», — вместо приветствия сказала Саша. «Ведра у тебя, похоже, полные. Вот только что в них?» «Да так, ничего особенного, скоро узнаете». «Федя, ну все-таки что там?» Саша вопросительно скривила брови и сделала губки бантиком. Получилось очень мило, так бы и запечатал их поцелуем. «Ну хорошо, закрой глаза и все узнаешь». Подруги, протофеминистки, в это время готовили яхту к отплытию, но отложили все свои дела, чтобы посмотреть, что же я там приготовил. Саша послушно закрыл глаза, я поставил ведра, достал несколько кусочков льда из одного из них и, подмигнув девочкам, насыпал этот зимний привет за шиворот ничего не подозревающий Саши. — Федя! — ее крик был, наверное, слышен на несколько километров. — Что за шутки? Я тебя сейчас прибью! — Зато Нике и Кате было весело, как и мне. «Ладно тебе, Саша, не обижайся. Держи лучше мороженое», — ответил я, доставая сразу три с кимо и подавая его девушкам. «Ника, Катя, угощайтесь». От сладкого все три отказываться не стали. Фигурки у них отличные, и девочки-спортсменки совершенно не боялись их испортить. Впрочем, это и понятно. Парусный спорт. Тем более на серьезном уровне это не пилатес моделей моего прошлого будущего. Он требует большого количества энергии, так что такая мелочь, как сотни килокалорий, им, что слону дробина. «У меня тут клубника, напитки и кое-что из закусок», — пояснил я. «Нам бы надо для всего этого делать тенек организовать, чтобы лед слишком быстро не таял». С этим проблем не было, и через 10 минут мы уже отчалили. Утром был хороший ветер, который нес нас прочь от заполненной людьми Ялты в сторону Севастополя. — Нам завтра снова плыть по этому маршруту, — пояснила сменившая гнев на милость Саша. — Послезавтра утром регата теперь уже точно, так что мы нашу ласточку перегоним в Севастополь и там сами заночуем. — Понятно, — ответил я девушке, высматривая, словно капитан пиратского судно место для стоянки возле берега. Нам была нужна бухточка, без людей, но с пляжем, куда можно было подплыть на яхте девушек и встать на якорь. Спустя примерно час такое место было обнаружено, и мы высадились на берег. И первым Саша высадила меня. Эта очаровательная стервочка так и решила мне отомстить за лед за шиворотом своего легкомысленного платья. И, улучив момент, столкнула меня в воду прямо в моем щегольском наряде вместе с заграничным рейбаном и прочими макосинами с гавайской рубашкой. Как назло еще мухин магнитофон в этот момент хриплым голосом Высоцкого запел. «Уходим под воду в нейтральной воде» — очень подходила к моему положению. — Как водичка, Федор Михайлович? — ангельским голосом пропела Саша, когда моя голова показалась над водой. — Не слишком прохладно? — Ладно, Александра, держись, — ответил я, когда мокрый до нитки залез на яхту. — Это война. Сейчас ты сама узнаешь, какая тут водичка. «Нет, Федя, ты не посмеешь!» — последние слова она уже кричала в полете. Я подхватил ее с размаха и кинул в воду. «Один-один, юной леди!» Правда, через мгновение я снова полетел в воду. Ника и Катя решили отомстить за подружку. Им это удалось, но частично. В последний момент я ухватил обеих за руки, и в итоге все четверо оказались в воде. Ну, а когда девочки снова были на борту яхты, то мне открылась да эротичная картина. Все трое были в легких сарафанах, очень легких, и мокрая одежда абсолютно ничего не скрывала в их фигурах. Скорее, наоборот, дразнила. Мой организм на это отреагировал вполне определенным образом, и мне снова пришлось нырнуть в воду теперь уже по своей воле. Не показываться же этим прелестницам на глаза в таком интересном виде». В итоге выгрузились мы только где-то через полчаса, и потом придались пляжному отдыху. С музыкой, помимо Высоцкого, у нас были записи других исполнителей, напитками, карточными фокусами и игрой в дурака на желание. Как без них? В общем, было довольно весело. Я хорошо провел с девочками время, и когда дело было ближе к вечеру, мы начали собираться. Как-то так получилось, что Ника и Катя стали готовить яхту к отплытию, а мы с Сашей задержались на берегу. То, что это не просто так, я понял, когда девушка, улучшив момент, когда ее подружки нас не видят, впилась поцелуем в мои губы, а потом потащила в сторону нагромождение камней, скрывших нас от посторонних. Вот уж не думал, что девушка сама проявит инициативу в таком интересном вопросе. Впрочем, мне грех жаловаться». «Что-то в ее протофеминизме есть, — думал я, — когда мы уже возвращались в яхту. Ни намека на советскую скромность. В порту мы договорились, что я, как они сказали, схожу с ними в Севастополь завтра и поболею за первый в Союзе женский экипаж на регате. Других дел у меня в Ялте не было. Мои друзья-студенты, проводив таня на поезд, уехали на какую-то экскурсию на север полуострова». На записку Мухи, которую передала мне хозяйка, я не отреагировал. Володя хотела вместе сходить на танцы, душа поэта требовала приключений. Один на танцплощадке он боялся появиться. Побьют еще местные. С его удачей это запросто. Так что я, как добропорядочный писатель, решил посвятить время работе над книгой. А то некрасиво получается. Творческая командировка есть, а самого творчества кот наплакал. «Нет всяческих художеств и авантюрных сюжетов. У меня уже на пару книг напишут, я не про криминальный мир Ялты, и совсем даже наоборот. В моей книге считай торжество идей социализма, и коммунизм наступит, если не сегодня, то завтра к обеду точно. Там не то, что каталог карманников не должно быть, но и любых намеков. Один сплошной советский позитив и вера в светлое будущее». Впрочем, учитывая то, как закончилась наша морская прогулка, позитива у меня и у самого было выше крыши, так что веранда наполнилась стуком клавиш печатной машинки. 20 страниц я выдал, прерываясь только на сигареты и парочку кружек чая. Была у меня в юности такая привычка. Внезапно от работы, а дело было уже за полночь, меня отвлек осторожный стук. Судя по всему, это была Валентина Алексеевна, больше некому, так что я решил похулиганить. Быстро вставил в машинку чистый лист и лихорадочно забарабанил по клавишам. «Войдите!» — крикнул я, — так и есть она. «Мне стало интересно, как вы работаете, доктор», — с порога заявила она. «Судя по всему, интерес у нее совсем другого плана. Иначе с чего бы на ней боевая раскраска с униформой «Женщина-вамп»?» Блузка с вырезом, юбка и туфли, плюс еще и косметика с духами. Тут налицо явные признаки того, что она решила взять быка за рога. Ну или меня за совсем другое место. «Спасибо за ведро, Валентина Алексеевна, эксперимент прошел блестяще. Вот как раз по горячим следам его описываю», — ответил я. Допечатал фразу и подал лист незваной гости. «Как вам?» Она взяла лист начала читать слух. Таким образом, экспериментально установлено, что под воздействием моноэтилхварированного эфира и синильной кислоты, полученной из трупов только что забитых пиявок, резекция головы, проходит удовлетворительно. Следующим этапом станет пересадка головы от донора к реципиенту с сохранением всех жизненных показателей и повторной операции через 96 часов. «Доктор, а что такое резекция головы?» – спросила она дрожащим голосом, когда закончилось чтение. «О, дорогая Валентина Алексеевна, отличный вопрос! Давайте я вам наглядно покажу. У вас такая подходящая шея. Не волнуйтесь, это мысленный эксперимент, эмпирический, скажем так». Я подошел к ничего не подозревающей женщине дотронулся до ее шеи. Вот здесь наиболее удачное место. Берется хирургическая пила номер пять, и после того, как пациент внутримышечно, то есть в ягодичную мышцу, получает вышеуказанный препарат из пиявок, хирург проводит удаление головы. Благодаря препарату пациент остается в сознании, но абсолютно ничего не чувствует. «О, черт, переборщил». Мадам-хозяйка не выдержала рассказа про чудеса науки и хлопнулась в обморок. Хорошо, хоть успела ее подхватить и уложить на кровать. Размеры моего номера люкс настолько впечатляющие, что делать лишних шагов мне для этого не пришлось. Привел я ее в чувство совершенно негигиеничными методами, вспомнил товарища Новосельцева и товарища калугина. Когда Валентина Алексеевна пришла в себя, я тут же извинился. «Прошу прощения». Не ожидал, что вы такая чувствительная. И это очень жаль. Я же хотел просить вас выступить добровольцем, чтобы вы смогли вписать свое имя в мировую историю медицины. Вот я идиот. Язык мой, враг мой. Не удержался и снова пошутил, так что бедная женщина снова хлопнулась в обморок, теперь, правда, в более комфортной для себя позе. Пришлось снова приводить ее в чувство и снова извиняться. В итоге она в крайне бледном состоянии, с потекшей косметикой, спешно ретировалась. Что ж, шалость удалась, и надеюсь, что больше она не будет строить планы разной степени развратности в отношении меня. Довольный собой, я выкурил еще одну сигарету, невидимой тенью пробрался к уличному душу и, помывшись, отправился спать в отличном расположении духа и с предвкушением завтрашнего дня. Когда она свистывает, и морячка, и моряк появился на пристани, то увидел заплаканных девочек и их ласточку в совершенно плачевном состоянии. Еще вчера это была красавица яхта, а сейчас она представляла собой жалкое зрелище. Все до последнего канаты, которых очень много, изрезаны самым варварским способом, а на небесно-голубых бортах и палубе виднеются грубо написанные буквы катька ка шалава, если еще раз будешь чужим мужикам глазки строить, то порежут уже не канаты на твоей посудине, а налысо обреют и морду краской зальют». «Что тут у вас случилось? Кто это так вашу яхту?» — спросил я всех троих. «Да не знаем мы», — ответил за всех Саша. «Катя с Никой вечером пошли на танцы, а утром, когда мы сюда пришли, то увидели вот это. Ну-ка, признавайся, кому ты там глазки строила?» — накинулась Саша на свою подругу. — Да не знаю я, — плача ответила та. — Ника, скажи что ничего подобного там не было и близко. — Катя права, — ответила не менее заплаканная Ника. — Мы немного потанцевали с ребятами-яхтсменами их из нашего клуба, но все было очень прилично, да и танцевала Катя только с холостыми. Мы ж там всех знаем. — Однако это точно проявление ревности, — ответил я, указывая на бедняжку-яхту. «Видать, там была еще и какая-то поклонница тех, с кем ты, Катя, танцевала. А ты, девочка красивая, вот завистница и побоялась, что уведешь предмет ее воздыхания». «Узнаю, какая тварь это сделала, и сама ее налоса лысо побрею, и мордой в краску макну, раз пять для гарантии», — злобно прошипела Саша. «Мы же из-за нее теперь в регате участвовать не будем». «Хотя это мог кто-то из мужиков быть». Вы, козлы, на любую подлость готовы, только чтобы не дать женщинам себя обставить. Мгновенно Саша еще и меня сделала крайним. Вот такая вот коллективная ответственность по гендерному признаку. «Это уже точно?» — спросил я, имею в виду пропуск регаты. «А как мы все успеем в порядок привести? Мы тут одни, и нет ничего. Все, можно договариваться о транспортировке ехты обратно в Ленинград и ехать домой».